Стоило войти в дом, как Любка бросилась ко мне на шею с воплем радости. Точно мы год не виделись. «Наконец-то!» – запричитала она. «Витька так и не вернулся. А бабушка у себя лежит. Кушать опять не стала. Меня это беспокоит. А ты как? Если я расскажу Любке историю про дверь, она чего доброго совсем с катушек съедет». «Нормально», – пожала я плечами. «А чего так долго?» Соседями болтала. «Собирай на стол, есть хочется. А я к бабке загляну». Бабка, держа планшет на коленях, смотрела женить женитьбу Бальзаминова, весело хихикая. Но при моем появлении сунула планшет под подушку и сложила ручки на груди, тяжко вздохнув. В ту минуту мне очень хотелось ее придушить, но я напомнила себе, что старость надо уважать. Неизвестно, какие кренделя я начну выписывать, когда мне стукнет восемьдесят, если стукнет. «Ну что?» — с живейшим интересом спросила она вынуждена сообщить дверь в квартире на Михайловской у вас с причудами. Я поведала ей о своих, то есть, дверных приключениях, но старая вешалка даже бровью не повела, махнула рукой, точно от мухи отбиваясь, и равнодушно заявила. «Ерунда, Мишаня куролесит». «А Мишаня у нас...» Я устроилась в кресле, глядя на бабку с большим недовольством. «Братец мой, сущий кровопеец, не тем будь помянут». Папаша на наследство загробастал. Тебе, говорит, и своего добра хватит. Может и так. А справедливость? Я спорить не стала, что мне с родным братом судиться. Только ничегошеньки он не выгадал Помер шельмец, и все его добро мне досталось. Жениться он так и не сподобился. «Очень поучительно», — кивнула я. «Только непонятно, как ваш Мишаня мог куролесить, если, по вашим словам, успел помереть». «Чего непонятного?» — удивилась Трушенция, приподнялась с подушек и зашептала, выпучив ехидные глазки. «Любовница его убила. Житья ей от него не было. Замуж не брал, а на других смотреть не смей. Есть такие подлые мужики. Мой четвертый муж тоже. Мне бы лучше про Мишаню», — напомнила я. «А я про кого?» Взяла Любаня грех на душу и его порешила. «По-женски я и очень даже понимаю». «Портрет видела? Мишанину квартиру я внучку оставила, а портрет себе забрала. По что он, Андрюшеньке?» «Выкинуть жалко, все-таки брат. А он как начал куролесить. Ни одной ночи от него покоя не было. Сервис разбил под люга Саксонский, на двенадцать персон. Только вазочка осталась. Прислуга разбежалась, а Витюша ночью со светом спал и крест носить начал». Я портрет в задней комнаты сослала, но стало только хуже. Чуть дом не спалил. Тут Андрюшка пропал, а я приказала портрет назад вернуть. Пусть там кура лезет. Бабка схватила лорнет и на меня уставилась, как видно, желая проверить, какое впечатление на меня произвел ее рассказ. «Маланья Федоровна», — позвала я, — «злясь на бабку, я назвала ее исконным именем» тем самым подчеркивая, что ее стойкое стремление приврать мне очень даже хорошо известно. Бабка делала вид, что этого не замечает. Не заметила и сейчас. «Я верю, что у вас большое будущее в комедийном жанре», — продолжила я. «Но не могли бы вы повторить ваш рассказ в присутствии психиатра? Есть шанс провести остаток дней в компании выдающихся исторических личностей Наполеон, Александр Македонский. Кто вам больше нравится?» «Не веришь». Отложив ларнет в сторонку, вздохнула бабка. «Ну и ладно. Есть дураки, которые и в бога не верят. Записку оставила?» «Оставила». «Что ж, будем ждать. Может, объявится, Андрюшенька?» «Ступай себе». Она вновь тяжко вздохнула, вспомнив о своей роли умирающей. Но я уходить не спешила. «Скажите-ка, Милана Теодоровна, а Витя у вас давно живет?» «Витя?» встрепенулась старушка. «Давно. А поточнее нельзя?» «Да, почитай всю мою жизнь. Хотя он ведь молодой. Значит, чего-то я путаю. Память у вас тоже с причудами. Как дверь в Мишиной квартире?» — съязвила я. «То вы помните, что при царе горохе было, а то не можете ответить на простой вопрос». «А ты не проболтаешься?» Перегнувшись ко мне, спросила старушка с очень серьезной миной. «Чтобы мне пропасть». Так же серьезно, — ответила я. «Сынок он мой», — заявила старуха, — «незаконно прижитой. Его кухарка моя усыновила. Но ну, когда последний муж помер, я, знамо, дело, Витюшу к себе взяла». «Врете», — буркнула я. «Век воли не видать», — ответила бабка и щелкнула на маникюренном ногтем по переднему зубу из белейшего фарфора. «Поздравляю» кивнула я, сообразив, что бабка опять пудрит мне мозги. «Вы вполне можете соперничать с библейской Сарой. Она в девяносто родила, а вы во сколько?» «Библейской Сарой», — передразнила бабка. «Откуда тебе про нее знать с твоим туманным кругозором? Неужто Библию читала?» «Комиксы», — осчастливила я. «Картинки с надписями. И про Сару, и про муженька ее, и про этого». «Забыла, как зовут? Он козлиную шкуру напялил, чтобы отцовское благословение получить». «И как у тебя только голова не лопнула?» — скривилась бабка. «Непосильный интеллектуальный груз. Ступай, Ехидна, ужинать не буду». «Помрете с голодухи, вам же хуже». Я направилась к двери, а бабка ядовито сказала мне вдогонку. «Приглядись, к квитюш-то. Жених завидный. Половину наследства ему оставлю». Хотя с деньгами он себе получше девицу найдет. Я потопала в кухню, гадая, врет бабка по обыкновению или нет. Поверить заманчиво, тогда понятно, почему ее Витя мамашей зовет. Но тут другие мысли полезли. Если Витька бабкин сын и ему половина наследства отписана, запросто мог решить, что и вторая половина очень даже пригодится. А при таком раскладе Андрюшенька ему нужен как козе баян. Так может, от того внучок и пропал? Бабка заподозрила неладное. В этом месте я посоветовала себе не увлекаться. Бабка — актриса, в театре давно не служит, вот и развлекается, затеев весь этот спектакль. Играет одним словом. А мы и актеры, и благодарные зрители. Я вяло жевала, сидя за столом напротив Любки. Хоть и поторопилась списать все происходящее на бабкины причуды, но червячок сомнения делал свое черное дело, мешая насладиться кулинарным шедевром подружки. Любка выглядела абсолютно несчастной, что вполне привычно, и была молчалива, что непривычно совсем. Отложила ложку, подперла щеку ладонью и заговорила. — Ленка, я до поры до времени язык за зубами держала, потому что ты вроде Фомы неверующего, но более молчать не могу. — Чего еще? — насторожилась я. — Девушка, что до нас здесь работала, исчезла. — В каком смысле исчезла? — А нет ее нигде, ни слуху, ни духу. «Откуда тебе знать, кто тут до нас работал?» «Давай я тебе все по порядку расскажу», — вздохнула Любка. «Когда я только-только сюда устроилась, бабушка велела мне Витькино пальто из чистки взять. Я и пошла. А на квитанции не Витькино имя стояло, и даже не бабушкино, а Кагарлицкой С.В. Я подумала, должно быть, прежняя домработница пальто сдавала, свою фамилию назвала. Почему бы и нет? Я бы тоже, наверное, свое имя назвала, а не Витькино. Хотя не знаю, если пальто его...» «Не путай меня», — взмолилась Любка. «Кроме фамилии, там еще были указаны телефоны. Один тот, что в доме, а другой мобильный». «Понятное дело, домработница оставила свой номер. Не бабка же в химчистку пойдет». «Так вот», — сурово нахмурилась Любка. «Мне страсть, как хотелось поговорить с кем-нибудь, кто здесь раньше работал. Не сразу, а через неделю-другую, когда я поняла, что-то в доме нечисто. Квитанцию я сохранила. Наверное, предчувствие сработало. Она и сейчас у меня». «Хочешь, покажу?» «Ну, покажи». Пожала я плечами, теряясь в догадках. «На кой черт мне квитанция на Витьке на пальто? Да еще полугодичной давности». Любка достала из кармана свернутый лист бумаги и протянула мне. Это был второй экземпляр квитанции, написанный под копирку. Фамилия действительно Кагарлицкая. Два номера телефона. Штамп выдано. «Излагай дальше», — предложила я, так и не поняв, чем квитанция Любку растревожила. «Я с почтальоншей поговорила, и она подтвердила, что жила здесь до меня девушка. Звали Софья. Вроде она тоже с Украины, но этого почтальонша точно не знала. Проработала Софья недолго, месяца полтора. В ноябрьскую пенсию была тут, а в декабре уже ее не было. Выходит, исчезла она как раз перед моим приходом». «Почему исчезла?» — разозлилась я. «А потому что нет в городе такой девушки». Почтальонша говорила, на вид ей лет 25. Есть Когорлицкая Нона Николаевна и Когорлицкая Ольга Павловна. Софья Викторовна тоже есть, но она 1937 года рождения. И нашей девушкой быть не может. А ты как все это узнала? Очень просто. Заглянула в базы данных операторов сотовой связи и в городскую телефонную книгу. Несмотря на некоторую дурость, интернет-пользователям Любка была продвинутым, в чем я могла не раз убедиться. В общем, сомневаться в ее словах у меня причин не было. Может, у этой Софьи нет мобильного телефона, и домашнего тоже нет. «Постой, мобильный ведь в квитанции указан?» — нахмурилась я. «Ага». И я по нему позвонила. Но меня скоренько отфутболили, мол, не туда попали. Я позвонила еще раз и вежливо объяснила, что этот номер мне дала Соня горлицкая А мне ответили, что такой не знают и просили больше не беспокоить. Ну, ошиблась приемщица, неправильно номер записала. Софья твоя из России уехала, сама говоришь, она из Украины. Нет, Леночка, не уехала, покачала головой Любка. И вовсе она не из Украины. Смотри, что я вчера нашла. Она вновь полезла в карман и протянула мне паспорт. Странички слегка распухли, точно его простернули. Однако все буковки на своих местах, хотя и немного смазанные. когарлицкая Софья Витальевна». 25 лет. Родилась в селе Кормша, где-то в Мордовии. Страничка с отметками о регистрации пострадала куда больше. Отметок было несколько, но все смазаны. Этапы большого пути проследить не удалось. Однако адрес на последнем штампе, хоть и с трудом, я прочитала. Улица Танеева, дом 53. Временная регистрация закончилась в январе этого года. Я подперла щеку рукой и задумалась. «Адрес проверяла?» просила я минут через пять, в продолжении которых Любка пожирала меня жадным взором. «Само собой», — кивнула она, — «это общага. Я комендантша звонила. Кагарлицкая у них не проживает. Я причитать принялась, что сестру ищу, мол, приехала к сестре и все такое, податься некуда, сирота. Тетка малость подобрела и сказала, она у них ни дня не жила, а регистрация, ясно, сделали отметочку за скромную мзду. Обычное дело». «Ага, девушка издалека приехала». «Вряд ли у нее здесь родня, если пришлось липовую регистрацию делать. И никто ее бедную искать не будет. Был человек и нету». «Это ты сейчас о чем?» «О том, что сгубили девку проклятой упыри», прошипела Любка, зло косясь в сторону бабкиной комнаты. «Ты опять за свое?» — рявкнула я. «Послушай, убогая, если верить твоей теории о том, что Маланья наша тела меняет как перчатки, то сейчас ей надлежит быть двадцатипятилетней, а она все еще похожа на печеное яблоко». «Может, еще времени пришло?» — совершенно серьезно ответила Любка. «А может, бабушке Софья не понравилась, не подошла, то есть по каким-то параметрам? Девушка что-то заподозрила, и они ее того...» «Убила бы тебя!» — покачала я головой в крайней досаде. «И без тебя охотники найдутся. Ты мне лучше скажи, куда человеку без паспорта деваться? На поезд и то не посадят». «А где ты его нашла?» — сообразила спросить я. «За холодильником». Рычит холодильник, как голодный Петрович, потому что стоит криво. Я ножку решила подкрутить, а потом подумала, надо бы в углу прибраться. Небось грязи скопилось. И отодвинула холодильник, а он там лежит, к стене прижатый. Похвальное стремление к чистоте. Софья, наверное, паспорт на холодильник положила и забыла, а он и завалился. — Но это не объясняет главного, — сурово ответила Любка. — Вот скажи, к примеру, что у нас за запертыми дверями таится в той половине дома? Всякий хлам надо полагать, у бабки его на три музея хватит. Ты сегодня смылась, а я у запертых дверей часа два просидела. Там кто-то есть, точно есть, вроде вздыхает. Тяжело так? И кто, по-твоему, вздыхает? Убиенные души себе покоя не находят. Это любой дурак знает. Бабушка и Витька упырь, девицу загубили и дверь заперли, чтобы мы ни о чем не проведали. «Господи!» — простонала я. «С кем приходится жить под одной крышей?» «Вот-вот», — закивала Любка. «Это я про тебя!» «Идиотка, не можешь ты всерьез верить во всю эту чушь!» — заголосила я, но вовремя спохватилась, как бы старушенцу не потревожить. И не кстати вспомнила о Мишане Калаброде. Хорошо, что я Любке ничего рассказать не успела. «Давай дверь откроем и посмотрим», — рассудительно предложила она. «Как откроем? Отмычкой?» «Ну ведь где-то ключ есть?» «Наверное, есть». Проси у бабки. Просила сегодня, кивнула Любка. Говорю, прибраться бы надо в той половине, окна помыть. Она мне, да пес с ними. Не помню, говорит, куда ключ дело. Знам, а дело врет. Где-то у нее ключ спрятан. Может, попробуем без него открыть? Замок сломаем. Тут еще одна светлая мысль пришла мне в голову. А ты не пыталась узнать, чей этот номер? Ну, тот, что в квитанции. Само собой, зарегистрирован на Проскурину Ольгу Павловну. И адрес у меня есть. Только что нам с этого адреса, если о Когорлицкой там никогда не слышали?» «Пожалуй, завтра загляну к этой Ольге. На всякий случай». В этот момент хлопнула входная дверь. И вскоре в кухне появился Витька. Кивнул нам и молча положил на стол связку бананов. «Мамаша купить велела», — пояснил он, видя наши заинтересованные взгляды. «Само собой, относились они вовсе не к бананам. Но Витька расценил их именно так. «Это ты за ними целый день ходил?» — съязвила я машин чинил», — пожал Витька плечами. «Достала, зараза!» «И по что, мамаша, этот металлолом?» «Есть будешь?» — спросила его Любка и, не дожидаясь ответа, стала накрывать на стол. Остаток дня прошел мирно. Бабка изволила съесть банан и выслушала три главы Евгения Онегина в моем блестящем исполнении. Кот лежал у нее в ногах и позевывал, демонстрируя красный язык. «Гениально!» — сказала бабка по окончании чтения но обращалась вовсе не ко мне, а к коту. Могу поклясться, тот в ответ кивнул. Потом повернулся ко мне, хитро щурясь, кончик красного языка торчал наружу. «Дразница, подлюга!» Мысленно ахнула я. Кот потянулся и перебрался ближе к хозяйке. Когда Теодоровна уснула, мы втроем сели за карты. Любка то и дело смотрела на меня со значением. Я не выдержала и обратилась к Витьке. «Почтальонша сказала, да нас тут девушка работала. Софья». «Работала» кивнул Витя, не проявляя к моему вопросу ни малейшего интереса. «А чего ушла?» «Мамаша она не нравилась, нерасторопная». Любка взглянула с таким видом, точная Витька чистосердечно покаялся в страшном злодействе, а я едва не застонала. «Если так пойдет дальше, придется отсюда съехать, иначе дело кончится санитарами и смирительной рубашкой».